Ты очень хочешь меня видеть. А я тебя вижу. Что? Я вижу тебя. Я все время тебя вижу. Ты ведь со мной. Ты со мной всегда. Что ты говоришь? Жди звонка. Я скажу номер рейса. Может быть, я полечу через Германию, чтобы скорее быть в Загребе. Тогда я пришлю телеграмму. Целую тебя, родной. Целую, Ганна. Начальник генерального штаба Гальдор. Италия. Письмо фюрера к Дуче. В нем говорится о серьезном, но не катастрофическом положении и о решении разгромить Югославию. Письмо Дуче к фюреру. Обещает перебросить на северо-восток Италии шесть дивизий в дополнение к имеющимся там семи. Ожидается также поддержка со стороны хорватских сепаратистов. Фюрер весьма оптимистически оценивает позицию Турции. Он сообщил турецкому послу Гереде, что Россия осталась в стороне от тройственного пакта, так как он, фюрер, не дал своего согласия на приобретение Россией опорных пунктов в проливах. Расчет времени. Наступление начать как можно скорее. Удар по скопле по возможности одновременно с наступлением листа. Рациональное использование времени в виду отсрочки операции «Барбаросса» по крайней мере на 4 недели. Работа по спектральному методу Риббентроп не любил Розенберга по двум причинам. Во-первых, потому что они, по отзывам зарубежных журналистов, были эталонами истинных арийцев. Подразумевалась, естественно, внешность среди всего партийного и государственного руководства Рейха. Голубоглазые, высоколобые, с крепкими подбородками и хотя бы остаточно, как шутил Риббентроп в домашнем кругу, но все-таки блондины. Во-вторых, и это было главным в его неприязни к Рейхслейтеру, Они исповедовали два совершенно различных начала в подходе к одной и той же проблеме, за которую отвечали перед фюрером – за внешнюю политику Германии. Розенберг, которого Риббентроп именовал не иначе как «теоретик», вкладывал в это определение все то презрение – которое малообразованный, но сильный практик испытывает к тому, кто каждый свой шаг соотносит с цитатами из своей же книги «Миф 20 века», и кто хоть и не прямо, но в соответствии с иерархической лестницей НСДАП может принимать или отвергать предложение рейхсминистра иностранных дел. Риббентруб сделал карьеру на отношениях с Британией. Он совершил то, во что никто не верил, подписал с Чемберленом морской пакт, ставший прелюдией к выполнению стратегического плана фюрера «Единственным союзником Германии в Европе может быть Англия и никто больше». То, что не удавалось традиционной германской дипломатии, Чинному министру фон Нейроту то, что респектабельнейший посол Рейха в Лондоне Хэш называл идиотизмом, то, что подвергал осмеянию Розенберг, стало фактом. Англия протянула свою джентльменскую суховатую руку быстрой и потной руке Гитлера. Эта победа Рейха обернулась поражением Розенберга. У всех было на памяти его ироническое отношение к новой дипломатии национал-социализма, предложенной Риббентропом. Она, эта новая дипломатия, должна была, взяв как изначальную основу наступления мою борьбу фюрера, а никак не миф XX века Розенберга,